и замешал пантаной винами до сладкого тотчас, всем им по чаше поднес, возлияние свершая из каждой. Как возлияние свершили и выпили, сколько хотелось, с речи к ним Алкиной обратился и вот что промолвил. К вам, мое слово, вожди и советчики славных фиаков, Выскажу то я, к чему меня дух мой в груди побуждает. Кончился пир наш, теперь на погой по домам разойдитесь. Завтра же утром сюда и других пригласивших старейшин в гости мы станем в дворце угощать и прекрасные жертвы там же богам принесем. А потом нам пора и подумать, как чужеземцу отсюда без лишних трудов и страданий в сопровождении нашим вернуться в родимую землю, скоро и радостно, как бы оттуда он не был далеко, чтобы во время пути ни печали, ни зла он не встретил, прежде чем в край свой родной не вернется. А там уж пускай полностью вытерпит все, что судьба и зловещие пряхи выпряли нитью ему, когда родила его матерь. Если ж кто из бессмертных под видом его посетил нас, то очевидно, что боги замыслили новое что-то, ибо они нам обычно являются в собственном виде, каждый раз, как мы славные им гекатомбы приносим. Там же пируют, где мы, и с нами совместно садятся, даже когда и отдельно идущий им встретится путник. вида они своего не скрывают пред ним, ибо очень близки мы им, как циклопы, как дикое племя гигантов. Так Алкиной в ответ сказал Одисей Многоумный. Прочь отгони эту мысль, Алкиной! Я видом и видами ростом не на бессмертных богов, обладающих небом широким, а на обычных людей похожу, рожденных для смерти. Нет межбесчастных людей, которых вам знать приходилось, ни одного, с кем бы я поравняться не мог в испытаниях. Даже больше других я бы мог рассказать о несчастьях, сколько их всех перенес я по воле богов олимпийских. Как не скорблю я, однако надайте, прошу вас поесть мне. Нет подлей ничего, Чем наш ненавистный желудок. Хочешь, не хочешь, опомнить, велит о себе он упорно. Как бы не мучился кто, Как бы сердце его не страдало, Так же и я вот, Как сердцем страдаю. А он непрестанно просит еды, питья, И меня забывать заставляет Все, что вытерпел я, И желает себя лишь наполнить. Вас прошу я, медлить и завтра, как утро настанет, В милую землю родную доставить меня несчастливцы. Много терпел я, но пусть и погибну я, Лишь бы увидеть мне достояние мое и рабов, и дом мой высокий. Слово одобрив его, согласились все, Что в отчизну должно его проводить. Ибо все справедливо, сказал он. Сделав богам возлияние и выпивши, сколько хотелось, все поднялись и для сна по жилищам своим разошлись. В зале однако остался сидеть Одиссей, богоравный. Рядом с ней Элкиной, подобный богам и Арета. Всем между тем со стола посуду убрали служанки. Тут белорукая так начала говорить с ним арета. Только взглянула царица на платье и сразу узнала. Плащ и хитон, что сама соткала со служанками вместе. Так обратилась она к Одиссею со словом крылатым. «Вот что прежде всего у тебя, чужоземец, спрошу я». Кто ты? Откуда ты родом? И кто тебе дал это платье? Ты говорил ведь, что прибыл сюда, потерпевший крушение? Одиссей рассказывает Арете и Алкиною, как отплыв от нимфы Калипса, попал на остров Фиаков, где и встретил царевну Навсикаю. Стихи 334. 347. Так Одиссей с Алкиноем вели меж собой разговоры. Велено было меж тем белорукой, аретой, служанкам в сене для гостя кровать принести, из подушек красивых пурпурных ложей устроить, покрыть это ложе коврами — Сверху пушистым заслать одеялом, чтобы им покрываться, с факелом ярким в руках поспешили рабыни из залы. Быстро на прочной кровати постель для него постелили, после того подошли и приветливо гостю сказали, странник, иди почевать, постель для тебя уже готова.